Глава 15. Мистер Спенс рассматривает меня целых полминуты. От стрижки, что полгода назад мне сделали на дому, до потрепанных конверсов, и только тогда кивает в знак приветствия. Мне кажется, он принимает меня за помощницу фотографа, и если Ксандр хочет ему подыграть, я его не виню. Ксандр смотрит сначала на отца, потом на меня. «Если уж я не знала, как представить Ксандра своей маме, то могу только догадываться, что он думает о моем знакомстве с его отцом». Так что я держу рот на замке и крепко сжимаю фотоаппарат. Мистер Спенс замечает в углу открытый ноутбук, и фотограф, наверняка уловив намек, говорит. «Снимки еще не обработаны и не отредактированы, но вы можете их посмотреть». Ксандр встает. В любом случае, мы закончили. Он идет в спальню, но перед дверью оборачивается и говорит. «Кайман?» Так, будто ждал, что я пойду за ним. Я вопросительно смотрю на него, желая удостовериться, уверен ли он, и он в ответ протягивает руку. Мое сердце ёкает, и я, глубоко вдохнув, шагаю к нему. Правда, не беру его за руку, когда подхожу. Я не настолько глупа. Просто прохожу мимо, и ныряю в спальню. Он следует за мной и закрывает дверь. И мне по какой-то причине становится нечем дышать. Одежда, в которую он пришел, аккуратно висит на стуле в углу. Иксандр, бурмача что-то себе под нос, идет к нему. Когда он снимает пиджак и начинает расстегивать рубашку, меня вдруг озаряет. «А что, если я его сигнал?» Сообщение отцу, что он не хочет быть частью его мира. Пешка в его игре, в мятеж. Поэтому он стал со мной общаться. Тусоваться с бедной девчонкой. Это-то точно заденет его отца за живое. Я, отворачиваюсь к белой стене, пока он переодевается, снимаю с шеи фотоаппарат и провожу пальцем по серебристой кнопке. «Не волнуйся», — говорит он, — «я не буду здесь переодеваться. Пойду в ванную». Но когда я поворачиваюсь, полагая, что уже можно, я застаю его в полностью расстегнутой рубашке. С одеждой в руках он направляется в ванную, и при виде его обнаженной мускулистой груди я краснею. Даже после того, как дверь в ванную захлопывается, мое сердце продолжает биться в ускоренном ритме. Я медленно хожу по комнате, пытаясь успокоиться. «Ксандр не должен так влиять на меня». Я не позволю. Мебель и постельное белье в этой комнате даже сравнивать нельзя с теми, что у меня дома. Вначале я колеблюсь, но потом все-таки решаюсь погладить дорогой материал. «Ксандр, это твой фотоаппарат или фотографа?» Спрашиваю я, когда, переодевшись, он выходит из ванной. «Мой. Можно одолжить его на несколько дней?» «Конечно. А зачем?» «У меня фетиш». «Фарфоровые куклы. Хочу сделать их снимки в высоком качестве». Он качает головой. «Давай попробуем еще раз. Зачем?» «Мне понравилась идея с сайтом. Возможно, пришло время нам тоже его создать. Это могло бы спасти нас от банкротства». «Хм, не самый лучший способ показать маме, что магазин тебя не интересует». «Я пожимаю плечами. Я просто создам его» а она пусть следит, введу ее в современный мир. Возможно, сайт в конечном итоге заменит меня. Люди смогут оставлять заказы, и мы заработаем больше денег, а потом мама сможет нанять работника на полставки. Я стараюсь не возлагать больших надежд на эту идею, ведь на ее реализацию могут уйти месяцы, но сама по себе она мне нравится. Он ничего не отвечает, просто забирает у меня фотоаппарат и кивает на дверь, за которой находится его отец. «Интересно, насколько плохо будет выглядеть то, что я выйду отсюда вместе с уже переодетым Ксандором?» «Должно быть, почувствовав мою нерешительность, он говорит, «Кайман, мне плевать, что он думает». «Конечно, ему плевать. Вероятно, он хочет, чтобы его отец подумал, что между нами что-то есть». Неважно. Я открываю дверь и пытаюсь выглядеть как можно более равнодушной, но лицо краснеет. Его отец рассматривает снимки на ноутбуке. Не знаю, куда идти, я поворачиваюсь к Сандру, и он, подняв фотоаппарат, делает снимок. Не надо. Я вскидываю руку. Ну же, теперь твоя очередь быть по ту сторону объектива. Надо понять, хочешь ли ты стать моделью. У меня нет шансов. С такими-то глазами? Он делает еще снимок. Они у тебя определенно есть. Может, это лишь игра моего воображения, но, кажется, он со мной флиртует. Сглатываю комок в горле. Эти глаза готовы принести трэмс. Ксандер смеется громче обычного, подтверждая тем самым мое предположение. Все это он делает ради своего отца. «Давай, Кайман, расслабься», — цитирует он меня. Я скрещиваю руки и впиваюсь в него взглядом. Хохотнув, он делает еще один снимок и затем подходит к комоду, убирает фотоаппарат в чехол и протягивает его мне. «Развлекайся со своими куклами. Спасибо». Ксандр переводит взгляд на что-то за моей спиной. Когда я поворачиваюсь, я с удивлением замечаю позади себя его отца. «Я думал, вы здесь со съемочной группой. Не знал, что вы дружите с моим сыном». Он протягивает руку. «Блейн Спенс». Пожимаю его руку. «Кайман Майерс». С трудом называю свое имя. Я шокирована тем, что он хочет со мной познакомиться. «А может, он хочет забрать фотоаппарат?» «Приятно познакомиться», — произносит он довольно искренне. «В общении с сыном он использует обратную психологию?» Затем поворачивается к Сандеру. «Александр, многие из этих фотографий превосходны». Ксандр тотчас напрягается. «Отлично! Значит, миссия выполнена. Я хочу, чтобы ты поработал с дизайнером над сайтом и листовками». «У меня нет на это времени, я занят в школе, но, может, я смогу выкроить минутку через несколько недель». Ксандр кладет руку мне на поясницу, будто пытаясь побыстрее вывести меня из номера, и я подпрыгиваю от неожиданности, но затем все-таки позволяю проводить себя до двери. «Мне тоже приятно с вами познакомиться», — бросаю я через плечо. «Александр?» он! «Останавливается». «Угу. Да», — исправляет мистер Спенс, и челюсти Ксандра напрягаются. «Да», — чеканит Ксандр. «Через четыре недели твоя мама проводит благотворительный вечер. Твое присутствие обязательно. И к тому вечеру листовки должны быть готовы». Мы выходим в коридор, и Ксандр говорит. «Надеюсь, ты делаешь заметки». Я гораздо лучше тебя умею бесить свою семью. Делаю. Ксандр, последний человек на земле, с которым моя мама, в его случае папа, разрешила бы мне встречаться или играть в отношения. Конечно, сначала маме надо об этом узнать. Но вот где мы расходимся, я не использую Ксандра. Подробные заметки. Когда мама говорит мне что-то сделать, указываю за спину на дверь, с которой мы только что вышли, я дуюсь и веду себя, как избалованный ребенок. Так грубо! Он одаряет меня полуулыбкой, которая злит. Мой саркастичный ответ был достоин, по меньшей мере, полноценной улыбки. Он нажимает кнопку вниз на панели лифта. Итак, хочешь ли ты в будущем стать фотографом? Может быть. «Я решил, что тебе понравится. Ты сказала, тебе нравится наука, а ученые должны быть наблюдательными и подмечать даже самые мелкие детали. Тебе это хорошо удается, а эти же качества необходимы, когда смотришь сквозь объектив». Я с удивлением гляжу на него. «Что?» — спрашивает он. Понимаю, что пялюсь на него, поэтому отворачиваюсь и смотрю на наше размытое отражение в золотистых дверях лифта. Я... Спасибо, что заметил. Он пожимает плечами. Я пытаюсь найти то, что тебе действительно понравится. Теперь твоя очередь? Да. «А поскольку мы подбираем профессию по личным качествам, думаю, мне нужно найти тебе что-то, связанное с глажкой футболок или использованием кучи средств для ухода за волосами». Он проводит рукой по волосам. «Я использую их совсем немного?» Мы приезжаем вниз. «Значит, в следующую субботу в то же время?» Я мысленно пытаюсь представить наш календарь в магазине, но никак не могу вспомнить, вписаны ли на этот день посиделки. Угу, да. Исправляюсь и улыбаюсь ему, давая понять, что мне тоже не понравилось, когда его отец одернул его. Мне подходит. Мы ждем, когда подгонят машину. О, и надень свою самую ужасную одежду.